У Виктора мелькнула мысль, что раз уж Мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словно намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий в обход засевшего в засаде Харлия. — Там впереди полиция, — сказал он Мокрецу. — Ничего, садитесь, — сказал Мокрец. — Видите ли, я украл этот грузовик из-под ареста.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 — А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом. — И предъявите документы. — Я еду в полицейское управление, — сказал Мокрец. — Может быть, поговорим там? Полицейский несколько растерялся и проворчал. Что-то вроде «Знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал. — Ладно, — сказал, наконец, полицейский. — Только машину поведу я, а этот пусть придет в мотоцикл. — Пожалуйста.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 похожий со спины на огромную, тощую обезьяну, идет к мотоцикл и забирается в коляску. Дождь снова хлынул, как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортеж двинулся. Хотел бы я знать, чем все это кончится. С некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавала намерение мокрецаивиться в полицию. Обнаглел.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 хотя и пишут в газетах, добрые, мол, и строгие, и стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, заранения на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали, и кто при таких условиях будет лезть из шкуры? Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы...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 который ничего не знал и был сильно поддавший, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал, и тут же Мокреца и Виктора пригласили к начальству. Полицмейстер встретил их сурово.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 Что ж касается господина Банева, то на сей счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены. Он явно отказывался смотреть на Виктора. — Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — сказал Мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете объясняться с генералом Фердом. Наступило молчание.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 В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания. Но его окликнул Тедди. Здорово, Тедди, сказал Виктор, привалившись к стойке. Что новенького? Тут он вспомнил. А. Счет. Сильно я вчера. Счет, ладно, проворчал Тедди. Не так уж и много разбил зеркало и свратил рукомойник.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 А мы-то не знали, кто там. Он только что пришел, мы думали, что это квадрига. Но думаем, ладно, пусть посидит. А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать. Ах, бедный, весь испачкался. И совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и ельму брат тебя оттащили. Серьезно, сказал Виктор. Ну и ну. Тот он сегодня на меня весь день волком смотрит. Тедди сочувствием покивал. Да, черт возьми, неудобно, — проговорил Виктор. — Извиниться надо бы. — Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина. — Я боюсь, не пришили бы тебе дело, — сказал Тедди. Сегодня утром тут ходил уже один легавый и снимал показания. Шестьдесят третья статья тебе обеспечена.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 — Какие ты, братец, алкоголик, смотреть противно? Я ведь никого-нибудь плицмейстра. Честно говоря, задумано и выполнено неплохо. Он не помнил ничего, кроме кафельного пола с водой, но очень хорошо представлял себе всю эту сцену. — Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, порося ты, мое вареное! Оппозиционер кухонный, даже не кухонный, прибанный, любимец господина президента. Да, видно, пришла и тебе пора так сказать продаваться. Род Стусов — человек опытный, по этому поводу говорит продаваться над легко и дорого.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 — ухмыльнулся Тедди. Он достал из кассы листок бумаги. — Следует с тебя за зеркал туалетное семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один, а Таршер мы списали на ту драку. — Одного не понимаю, — продолжал он, следя, как Виктор рассчитывает деньги. — Чем это ты зеркало? — раскокал. — Здоровенное зеркало. — — В два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли? «Чьей — Чьей? — хмуро спросил Виктор. — Ладно, не горюй, — сказал Тедди, принимая деньги. — Напишешь статичку оправдаешься, гонорарчик отхватишь, вот все я окупится. Наличь еще не надо потом. — Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Виктор и пошел на свое место. В ресторане все было как обычно. Полутьма, запахи, звон посуды на кухне. Очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды, согбенный доктор Эрк квадрига прямой и подтянутый, несмотря на насморк Пауэр, расплывшийся в кресле голем с разрыхленным носом спившегося пророка, официант. — Миноги, — сказал Виктор, — бутылку пива и чего нибудь не снова доигрались сказал паэр с упреком а ведь говорил я вам бросьте пьянствовать когда это вы мне говорили не помню а до чего ты доигрался осведомился доктор эр квадрига убил наконец кого нибудь а ты что тоже ничего не помнишь спросил его виктор это насчет вчерашнего да насчет вчерашнего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 — А зачем ты его так? Ты его не любишь? — Давайте об этом не будем, — предложил Виктор. — Так о чем же мы будем? — спросил Эр-Квадриго обиженным тоном. — Эти двое все время припираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои-твеки случилось что-то интересное, и сразу не будем. Виктор откусил половину меноги, пожевал, отхлебнул пиво и спросил. — А кто такой генерал Пферт? — Лошадь, — сказал Эр Квадрига. — Конь? — Дер Или Дас. А все-таки, — сказал Виктор, — знает кто-нибудь такого генерала? — Когда я служил в армии, — сказал доктор Эрк Квадрига, — нашей дивизией командовал его превосходительство генерал от инфантерии Аршман. — Ну и что? — сказал Виктор.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 — Я не абстинент, — возразил пауэр, Я люблю выпить и никогда не упускаю случаи выпить, как полагается настоящему мужчине, но я не понимаю, зачем напиваться, и уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер. — Опять он здесь, — сказал эр Квадрига с отчаянием, — и когда успел? — А мы не будем напиваться, — сказал Виктор, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как это делает час половины нации? Другая половина напивается, ну и бог с ней, а мы просто выпьем. — В том-то вся и штука, — сказал Павр, — когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие. — Вы полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем. — Во всяком случае культурными. — По-моему, — сказал Виктор. —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 — А зачем серьезные? — спросил Голем. — А за тем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим, пируем во время мы По-моему, стыдно, господа. — Ну, хорошо, Павор, примирительно, — сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умные но хотя бы серьезное. — Не желаю серьезного, — объявил Эр-Квадриго. — Фявки, кочки, фу! — Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе. — Правильно, голем. Давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про пропасть. — Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью. — Нет, — сказал Виктор. — честный, слово нет. Я ироничен, быть может. Но это происходит от того, что всю свою жизнь я слышу болтовню, а пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, отказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм вследствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств. — Нет, — сказал Павер, — нет. Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось. — Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем. Павар не удостоил его внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя из-под лоби. Человечество обанкротилось биологически. Рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков. Они начали с гашиши и кокаина, окончили ЛСД,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 Но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает, а тут еще это проклятие, демократическое воспитание. Эглите, фротерните, все люди-братья, все из одного теста. Мы постоянно отождествляем себя щерню и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы, спасаться, пора.